Глава третья Пробраться на территорию клана Витра оказалось на удивление просто. Уж не знаю, дело было в новом ранге, большом опыте по обходу сигналок и ловушек, или просто в том, что раньше я не пытался незаконно преодолеть границу. Но факт остаётся фактом. Я незамеченным пробрался на территорию клана, после чего добрался до замка шеи и банально постучался. В этот раз она не скрывается от меня, так что можно и не пытаться влезть внутрь через балкон или иными способами. По той же причине я не захотел прийти официально. Нет, меня бы, разумеется, пропустили, вот только что бы началось потом. Ужин, встреча с важными людьми и прочее, целая куча времени просто в никуда. А уж если бы поняли, что у меня новый ранг, это всё замедлилось ещё больше. нет уж Сейчас проще незаметно пробраться к учителю. Так будет лучше. Двери замка открылись как по волшебству. Хотя почему как? Именно что с помощью магии. Вот уж точно не ши лично открывать эти тяжёлые створки. Ну и саму девушку я нашёл, как обычно, в её кабинете. Вот только не совсем в обычном состоянии. Она сидела за столом и работала. Перебирала какие-то бумаги. Не спала, не кушала, а работала. Жуткое в своей непривычности зрелища Вот так я и замер в проходе, едва увидев работающую девушку. На негнущихся ногах прошёл вперёд и уселся на ближайшее кресло. Слишком долго она работала. Это выглядело очень странно. Я не мог это понять. А неизведанное всегда пугает. И лишь спустя около получаса девушка наконец отвлеклась от бумаг, после чего подняла глаза на меня, в них сверкнуло узнавание, и вот уже с радостным криком «Касс!» Она летит ко мне и обнимает. «Ты жив, слава богам. Я уж боялась, что не вернёшься. Нет, понимала, что ты из любой проблемы выкрутишься, да ещё и с прибылью, но всё равно волновалась. Хм. Чуть отстранившись, она внимательно пригляделась. Может, я ошибаюсь, но... Ты правда это сделал? Правда прорвался на новый ранг? Да, — довольно кивнул ей, гордо вскинув голову. Как? Был лишь один вопрос с её стороны. «Это долгая история», — вздохнул я и начал свой рассказ. И рассказал ей всё, что со мной произошло на том злосчастном континенте. Ну, почти всё. Всё же рассказывать про то, что мы там делали с Агни, — немного перебор. А в остальном я не стал скрывать ничего. Зачем? Шея не придаст В этом я абсолютно уверен. Это просто невозможно. А если вдруг и правда случится то зачем вообще жить, если не можешь довериться даже самому родному для себя человеку? Вот тут то, то и оно». Выслушав мои злоткнечения, шея прикрыла глаза и глубоко вдохнула. «Как и знала, что ты обязательно вернёшься с новыми проблемами. Да ещё с какими. Люциус — это проблема. Огромная проблема. Может, лучше затаиться? Уж простишь что я так говорю, но даже с новым рангом ты ещё недостаточно силён, дабы тягаться с богами» тем более с Верховным Богом Светлого Пантеона. «Не волнуйся, я всё понимаю. И не псих, чтобы бросаться на врага без плана. Он у меня есть. Даже боги не всемогущие. И есть способ ослабить их». «Хм, ладно. Я тебя поняла. Это твоё право. Я же поддержу тебя. А вот насчёт клана не хочу ничего обещать. Пусть я и глава клана, но не могу рисковать своими подчинёнными ради своего ученика. Уж прости». С «Собой да, кланом нет». Запнувшись, она всё же посмотрела мне прямо в глаза. «Учитель, я всё понимаю. И не рассчитывал на это?» Тут же соврал я. «Ну да, соврал». «Разумеется, я рассчитывал на клан Витра. Помощь одного из самых могущественных кланов континента никак не может быть лишней. Но в то же время я отлично понимал учителя. С чего бы вообще клану рисковать жизнями из-за меня?» «Да не только жизнями». Всё существование клана может оказаться под угрозой. И ради чего? Ученика их главы? Ха, максимум. Может помочь Род Флейм, так как я фактически почти породнился с ним. С другой стороны, с тем же успехом они могут и расторгнуть помолвку. Правда, в последнем я сильно сомневаюсь. как не согласится. Да и им самим невыгодно терять такой союз. Ну да ладно. Будем работать с тем, что есть. Хорошо, что ты всё понял. Но теперь у меня к тебе есть жизненно важный вопрос. Вмиг посерьёзнела она, смотря прямо в глаза. "Да? Что случилось?" подобрался я. "Ты принёс мне новую выпечку?" "А? Что а? Выпечку, говорю, принёс. У меня уже почти закончилась, как и запасы шоколада. Ну, ну ладно, я закупаю напрямую в твоей фирме, как и мороженое. А вот такую прекрасную выпечку они делать просто не умеют. Приходится обходиться тем, что есть." «Не это настоящее мучение!» — грустно вздохнула она, понурив голову. «Но я ведь в последний раз оставлял крайне большой запас. Его должно было минимум на год хватить!» — возмущённо вскочил с кресла. «У меня есть уважительная причина. Я волновалась и ела больше, чем обычно. Запасы быстро истощились!» — смутилась она, покраснев и чуть отвернув голову. «Учитель!» — вздохнул я, обведя её взглядом. «Знаете, не будь вы столь сильны, вас бы уже давно прибили другие девушки» чтобы разузнать секрет, как можно есть сладкое чуть ли не тоннами и всё равно оставаться такой худой. — Это да, но эту тайну я не раскрою никому, — гордо вскинула свой подбородок, после чего подошла ближе и похлопала по плечу. — Хотя не могу рассказать. Так что страдай, ученик, страдай. Нечего было меня приучать к этим вкусняшкам. — За что? — обречённо протянул я. — Твоих сладкоежек подобных масштабов я просто не вытяну. — Даже на одну шию уходит кучу времени. Что уж говорить про двоих. — Ну, могу немного повременить, если получу своё прямо сейчас. — Угощайтесь, учитель. Тут же достал все свои запасы выпечки из пространственного кольца. — Лучше они, чем я. После чего, переглянувшись, мы с весело рассмеялись. Разумеется, не стала бы она мне угрожать чем-то подобным. — Ведь Правда? — Правда? Вот только смотря на смеющиеся шеи, я всё больше в этом сомневался. Нет уж, лучше рисковать. Ну а теперь серьёзно. Всё же прекратила она смеяться, вновь вернувшись к делам. Основной удар, скорее всего, придётся на твой замок. Так что, когда разберусь с текущими делами, наведусь к тебе в гости. Хорошо, но, учитель, а что это вообще за бумаги? Я вас крайне редко видел работающий Ничего плохого ведь не случилось? «А, это, всё же я глава клана. вы все обязанности не получается свалить... <кх> То есть я имею в виду перераспределить компетентным людям... Да, именно так. Так вот, часть бумаг всё же доходит до меня. Вот и приходится их разбирать, когда накопится слишком много. вы от этого просто никуда не деться. Правда, походу, я вскоре кому-то, кое-кому, кое-что, кое-куда запихаю, если среди этой... «Муклатурой вновь попадётся просьба одобрить постройку бара». «Соболезную», — понимающе кивнул ей, представив, сколько таких бумажек, ждущих меня, могло накопиться в золотой молнии. «И да, чуть не забыла». Будто вспомнив что-то, она приподняла палец вверх. «Амадей просил, если объявишься ты или Агни, передать, чтобы зашли в гости. Они тоже волнуются ведь». «Хорошо», — немного подумав, всё же кивнул я. «Это было правильно». Так что не страшно, если задержусь тут ненамного. Тем более, что с дедом Агни тоже было бы неплохо поговорить. Так что ещё, обсудившие все текущие вопросы, я вернулся домой. И, не задерживаясь, взяв с собой довольную, Агни переместился уже к границе территории Витра. Теперь полностью официально прошли через границу, после чего не прошло и получаса, как мы уже сидели за заставленными различными блюдами столом где также расположились родители Агнии её дедушка и тётя. "Моя чутье меня не обманывает?" спросил долго приглядывающийся и практически принюхивающийся ко мне Амадей. "Это ведь то, о чём я думаю. Или у меня уже пошли старческие галлюцинации?" "Нет, вы не ошиблись," кивнул ему, сразу поняв о чём речь. «О -хо -хо -хо -хо -хо -хо -хо Радостно рассмеялся он. "А то ж я думал, что когда-нибудь вживую такое вижу «Папа?» — вопросительно посмотрел на него отец Агни. «А ты не понял?» «Да, печально, но ожидаемо. Всё же опыта у тебя ещё маловато. Да и даже те, кто понимают, не сразу поверят в подобное. Зядь-то у нас оказался весьма непростой, повысил свой ранг». «Так это же вроде было...» стоп Неверующе уставился он на меня. Снова? То есть? Да! Пала бог. Я это точно чувствую. Но как? Не могу рассказать, покачал я головой. Однако вместе с этим рангом пришли огромные проблемы. Думаю, вам стоит знать. Кратко рассказал про конфликт с Люциусом, опустив детали, которые им не стоит знать. А, вот это проблема. Пусть даже сам Люциус не сможет явиться на нашу землю, но его преследователи слишком многочисленны и могущественны», — задумался Арчибалд Флейм. «Э, что? Ты теперь хочешь бросить дочь и зятя?» — вмиг посерьёзен старик. «Нет, но нужно всё тщательно обдумать. Это огромный риск. Не разочаровывай меня, сын. Род Флейм никогда не просмыкался перед богами. Или я зря тебе рассказывал историю наших предков?» Так я повторю, пусть это было очень давно, но однажды один давно забытый бог позарился на то, что принадлежало нам. Казалось бы, просто уступи, это божество. Что ты ему сделаешь? Но наш предок на это не согласился. Он уничтожил всех его жрецов и храмы. Само имя того былого было предано забиению. Пусть это было давно. «Пусть тот бог был намного слабее, но это ничего не меняет. Плоимы никогда не кланились богам, заслужив на то право». «Отец прав. Хотя тут даже дело не в истории семьи. Люциус нацелился на нашего зятя. Это непростительно», — внешне спокойно произнесла Мона, но в глазах её горел огонь ярости. «И неважно, что свадьбы ещё не было. А помолвки были объявлены официально». «А значит, он покусился на одного из нас. Такое не прощают, даже божествам». «Я и не собираюсь прощать», — скинулся мужчина. «Просто думал о том, как под этим предлогом заставить Кассиуса сменить фамилию на нашу», — хохотнула его жена. «И ты, Амалия», — посмотрел он на неё с печалью от взгляде «Я вообще-то ради рода стараюсь. Ты можешь себе представить, какие у них будут дети?» Вот только так они бы могли войти в нашу семью и возвысить род Флейм, а теперь... У тебе бы всё равно ничего не получилось. Кассиус бы не попался на такие дешёвые уловки. Ведь так? Он скорее отказался бы от нашей помощи. Так ведь? Разумеется. Ваша помощь лишней не будет, но, скажу прямо, и надеюсь, что этим не оскорблю вас, сейчас мой род превосходит ваш в силе. И не только благодаря мне. Уж простите, если прозвучало слишком грубо ха <смех> ха <смех> вновь рассмеялся старик. «Значит так, да. Но знаешь, почему ты я тебе верю. Ладно, забудем об этом. Просто рассчитывай на нашу помощь. Поступим так же, как поступал наш предок. Начнём со жрецов и храмов. Чем их меньше, тем меньше сила Бога». «Благодарю», — поклонился я. И «Я действительно был благодарен». Они ведь спокойно могли и отказать, отменив даже помолвку. Не каждый пойдёт на такой риск. Далеко не каждый. Но флеймы, как, видимо, и все витра, отбиты наглухо. Вообще никого не боятся. За что я их, конечно, уважаю, но немного побаиваюсь. «А теперь перейдём к более важным вещам», — тут же продолжил старик. «Когда свадьба? А?» — ошарашенно переспросил. «Что?» говорю свадьба свадьбу-то, когда будете играть? Пора бы уже. Чего тянуть? Пора бы жениться уже», — хмыкнул старичок, хитро смотря на меня. «Но...» — глянул в бок и увидел покрасневшую Агни, что отвела голову в сторону. «После решения проблемы с Люциусом, тогда я могу быть за неё спокоен, пока ещё слишком рискованно». «Ох, гляди-ка, отмазался! А я ведь уже сказал, что мы справимся!» С бессинятными возглядами всё так же смотрел на меня Амадей. «Ну да ладно. Пусть будет так. Подождём ещё немного. А чтобы потом сразу правнуками занялись. Я и так уже очень стар, не могу терпеть дольше». «Ах, Агни, плохо я тебя учила. Заполучи я такого мужчину, так он бы быстро женился, причём добровольно», — печально вздохнула Мона. «Так, может, ты им и займёшься?» — мыкнул старик. «Ну а что?» — Ну, будет у него две жены, что тут такого? Бывает. А так и тебя пристрою хоть. А то больно долго в девках ходишь. — Что я могу поделать, если нормальных мужиков сложно найти? — скинулась она. — Так бери, нормальный же. «Ну — Ну? — с интересом посмотрела на меня Мона. — Эй, хватит! — полыхнула огнём Агния, схватив меня за руку. — Это мой мужчина, и только мой никому не отдам. Я же лишь тихо сидел и улыбался. Сразу заметил, что старик просто шутит. Решил немного внучку расшевелить. понимаю его, она такая милашка, когда злится. Вот и сейчас вся пылая от ярости смотрелась просто превосходно. Ладно, успокойся, я же просто пошутил. Не отдал бы сразу двух девушек из рода, а то уж больно жирно было бы ему. А я не шутила, — призывно улыбнулась Мона, смотря как Агния чуть ли не шипит кошкой. После чего девушка не выдержала и просто рассмеялась. «Ах ты!» — поняла всё Агния. «Ладно, ладно, прости, но ты так мило злилась», — подтвердила она мои наблюдения. «Я просто не могла удержаться, тем более что папа первым начал». «Эй!» — вскрикнула Агния, но, увидев лишь довольные взгляды, обречённо вздохнула и вновь уселась на своё место. «Эх, вы не меняетесь. Но если услышу ещё подобные поползновения в эту сторону, я сдерживаться не буду. Могу уйти рассказать про одну интересную коллекцию. «Стоп, я поняла», — тут же скинулась Мона, буквально затыкая ей рот какой-то пироженкой. а что там за коллекция?» — с интересом посмотрел старик. И хоть мне тоже было интересно, что же там за коллекция, но инстинкт самосхранения у меня был развит куда лучше, чем у Амадея, что вскоре и подтвердилось, когда мир услышал ещё об одной тайне. «Спалить кое-чей тайный склад с алкоголем я тоже могу», Уже умяв пироженку, вкратчивым шёпотом произнесла моя девушка, заставив мурашек пробежаться по коже. — Склад? Какой склад? — Ничего не знаю. Ни о чём не слышал. А Мадей тут же сделал вид, будто ничего не понимает. — И вообще, чё это вы не едите? Столько ведь наготовили. Кушайте, кушайте побольше, ведь тут столько всего вкусного. Так и прошёл оставшийся ужин. Болтали, подшучивали друг над другом а у Агни оказалась куда более дружная семья, чем я думал. Просто они не сразу раскрылись, видимо, раньше считая меня ещё чужаком. Хотя дед изначально был таким отбитым на всю голову. Надобряю. В старости буду точно таким же, и пусть внуки страдают. Но это дело далёкого будущего. Лучше сосредоточиться на текущем времени. Сейчас Агни вела меня на какое-то своё тайное место. Расположилось оно относительно недалеко, примерно в полчаса ходьбы от усадьбы Флеймов и оказалось небольшой долиной, скрытой среди гор. Всё вокруг было покрыто зеленью и цветами различных форм и оттенков, в центре расположилось небольшое озеро. Выглядело очень умиротворяюще. «Красиво! Что уж тут говорить!» — произнёс я, наслаждаясь местными видами. «Да, я тут частенько в детстве играла. Убегала из дома и играла. Хотя теперь уверена, что родители знали, куда я бегала. Но это не важно». «Просто хотела тебе показать это место». «Я догадываюсь, почему», — приобнял её, повернув лицом к себе. «Может быть», — загадочно улыбнулась она, после чего потянулась ко мне. Наши губы почти соприкоснулись, как я услышал странный треск справа. «Тут кто-то был».